Глава 22. Встреча. Перелёт, заселение в гостиницу. Девочки предложили сходить в ближайшее кафе. Я упрямо отказывалась, но по итогу сдалась под натиском. Кафе встретило нас приятным ароматом булочек с корицей. Мы сделали заказ и уселись за дальним диваном, единственное место, где мы все поместились. Мне было неуютно, словно сейчас что-то случится. Вернет меня на пару месяцев назад, и я окажусь за подни иллюзией. Сам факт, что мне пришлось вернуться в город, который я хочу забыть, выворачивал наизнанку. Хорошо, что мы находились на другом конце города, и шанс встретить его был минимален. Я сделала глоток кофе и устремила взгляд в окно. Последний месяц лета выдался прохладным, но из-за этого зелень еще не успела порыжать и радовала свежестью а мои напарницы бурно обсуждали предстоящую работу, которую я слушала вполуха. «Интересно, а у кого мы будем танцевать?» «Главное, чтобы платили. И кормили. Да тебе только пожрать!» Я посмотрела на рекламный щит и внутри похолодела. «Афиши нового сольного концерта Блейка Брауна. И даты совпадают с нашими выступлениями. Нет, не может быть совпадения!» Я тут же написала сообщение продюсеру, который прямо не отвечал. «Совпадение», — неожиданно прошептала вслух. «Что?» — ко мне обратилась Молли и проследила за моим взглядом. «Да ладно, думаешь, он?» Все девочки заинтересованно посмотрели, и их будто бы взорвало. «Круто! Пусть это будет он! Я мечтаю с ним познакомиться, а тут такой шанс!» — заверещали они. Молли сжала мои пальцы. Всё будет хорошо. Всё нормально, я улыбнулась. Нас ничего не связывает. Марк. Ну что ты творишь? Алекса ходила по квартире, пиная пустые бутылки. «Ты хоть лица не теряй. Сдалась тебе эта девчонка, ушла, и ну и скатертью дорога. Я люблю её, хмыкнул. Представляешь? «Ой, тоже мне любовь он нашёл!» Она подошла ко мне, осматривая. «Давай, поднимайся, у нас сегодня куча дел!» А я песню написал Я залез в карман штанов, вытащил смятый лист бумаги, передал Алекс. «О, это хорошо!» Она развернула лист и пробежалась глазами. «Ам, это, конечно, не формат, но мне нравится. Стоп! Ты эту песню ей посвятил, что ли? Я тебя умоляю!» да ей!» И не надо мне тут сейчас бла-бла-бла. Ладно, пойдём приведём тебя в порядок, а то если она тебя таким увидит, точно сбежит. Не увидит. Она улетела. Совсем. Ну не в космос же. Уже на площадке во время репетиции меня озарила идея клипа, который идеально, на мой взгляд, вписался бы в строки новой песни. И я тут же озвучил мысль. После недолгих споров было решено. Клипу. «Быть». Так как он не имел сложности в постановке, отсняли буквально с первого дубля и отправили на монтаж, где я подробно всё изложил, как и что должно быть. Ко мне прислушались. А дальше я начал писать новые тексты, музыка сама вырисовывалась, и так за месяц небольшим у меня практически новый альбом. «Скучаю по тебе». Весь альбом только для неё. Только работа и спасала, чтобы не сорваться и не поехать к ней — но она поднялась, стала на ноги и теперь танцует в одном из лучших танцевальных шоу. Зачем ей я? Я только всё испорчу. Я снова погряз в работе, когда встреча с Рокси. За неделю до сольного концерта Крис решила уволиться под предлогом, что ей предложили более оплачиваемую работу, но я-то понимал, что она не получила меня и решила уйти. Ну и чёрт с ней. Вот только без участницы терялся весь проект, и нам срочно надо было найти замену. Этим занялась Алекс, и уже через сутки она сообщила, что нашла не просто замену, но и новое шоу для концерта. Я не вдавался в подробности. Алекс скинула мне время, во сколько я должен быть на площадке для репетиции и знакомства. Я быстро собрался и выехал. Дорога была спокойной и, на удивление, быстрой, заторов практически не было. Поэтому я приехал чуть ранее назначенного времени — И так как в моём распоряжении было немного времени до встречи с новыми танцорами, я решил разработать связки. Репетиция, как-никак. Я поднялся на сцену, достал гитару, решил исполнить песню из последнего лирического альбома. Сейчас он близок к сердцу больше, чем всё прочее моё творчество. Коснулся струн. Строки этой песни успели въесться под корку мозга. Я их знал, так как повторял сотни раз в надежде лично сказать «Рокси». «Прости, моя любовь, прости. Я не хотел, но ты сказала отпусти. Наш мир исчез, но остался в памяти, как призрачная надежда, что будет все как прежде. Прости, моя любовь, прости». Увлекся звучанием и смыслом текста, снова представляя перед собой ее и прикрыл глаза. Но когда открыл, на долю секунды оторопел. «Рокси!» Она стояла в дверном проёме и не сводила своих удивлённых глаз цвета аквамарин. Я быстро поднялся и ринулся к ней, сметая мешающиеся коробки с дополнительным оборудованием. Она качнула головой и побежала прочь, я следом. поймал её у входа в старую гримёрку, которая была закрыта в связи с ремонтом. «Рокси, давай поговорим!» «О чём?» Хотя бы не сказала, что ни о чём, это уже хорошо. А нас! Нас больше нет!» Она двинулась, но и удержала её. «Зачем ты пригласил мою команду? Думал, я брошусь к тебе на шею?» «Что? Я не приглашал, этим занималась Алекс. Вот, блин, это она спланировала. Это уже неважно Ищите других!» Она снова метнулась. «Да стой ты!» «Нет, Марк, я не хочу!» Она вырвала руку и забежала в коридор гримерок. «Может, отпустить? Но я не готов ее потерять навсегда!» И раз мне даровали новую возможность, шанс, я должен взять от него по максимуму. Недолго думая, поспешил следом.